Бальзамы здоровья Царство растений – это всевозможные ароматы, которые человек издавна использовал для приготовления различных косметических средств. Известны питательные и очищающие протирания, например, лавандовая вода, кремы, косметические маски, духи и мыло, душистые и тонизирующие ванны. Во все века их применяли женщины. Из ароматных растений делают медицинские и парфюмерные бальзамы. Название происходит от греческого «бальзамон» – ароматическая смола. Лечебными бальзамами широко пользовались древние врачеватели. Свои рецепты они держали в строгом секрете, передавая тайну из поколения в поколение. И сегодняшняя медицина предлагает множество действенных бальзамов. Так ранозаживляющий эффект... Оказывает такие натуральные бальзамы, как пихтовый и перуанский, содержащие эфирные масла, смолы и ароматические соединения. Они обладают обезболивающим, дезодорирующим, уничтожает дурной запах, противомикробным и рано заживляющим действием. Сейчас хорошо изучены лечебные свойства многих растительных смол, веществ, близких к эфирным маслам. Они нерастворимы в воде, не прогоркают, не загнивают, не портятся, имеют приятный запах. Смолы обладают и фитонцидными свойствами. В растениях они находятся в особых вместилищах, смоляных ходах. Если растение поранено, то смолы вытекают и затягивают поврежденные место, не давая проникнуть внутрь микробам. Некоторые смолы при испарении летучих веществ высыхают. Кстати, янтарь – это тоже смола, пролежавшая в земле или в воде тысячи лет. Другие же долго остаются жидкими или полужидкими. Именно их и называют бальзамами. Смолы содержатся в хвое, почках и листьях березы, ревене, алое, зверобое, имбире и в некоторых других растениях. Некоторое количество смол найдено в эфирных маслах. Благодаря смолам Запах эфиромасличных растений более стоек, чем их эфирных масел, получаемых обычно методом перегонки с водяным паром. Смолы при этом остаются в осадке. Например, коричное масло довольно быстро портится и улетучивается, а сама корица может годами сохранять аромат. Растительные смолы применяются для приготовления лечебных бальзамов, ранозаживляющих пластырей.